Глава одиннадцатая. Йоанн Хрэгвитсон поднялся и облизал опухшие запястья. Он выглянул из палатки, но не увидел и не услышал ничего подозрительного. Тогда он вышел. Трава была влажная, и он огляделся. В эту пору года ночь уже не могла служить защитой преступникам. На скале сидел Бекас. Человек забрался вверх по Альмангайя в том месте, где недавно прошел оползень, и скрылся в расщелине, чтобы как следует поразмыслить. Затем Йоун двинулся в путь. Он решил добраться до пустоши, лежавшей на восток от суна потом повернуть на север. Он пробирался оожбинами, ущельями, стараясь держаться подальше от проезжей дороги. Ноги у него были крепкие, а царапин от камней и колючего кустарника он не боялся, Теперь в ссадины забивался чистый песок, а не грязь, которую он набрался в яме. Он спешил со всех ног, останавливаясь только у родников, чтобы глотнуть воды. Над его головой кружили степные птицы. зашло солнце и осветило человека и вершины гор. Около девяти часов утра он подошел к одинокому хутору, назвавшись конюхом из кага -фьорда. Он сказал, что ищет двух вьючных лошадей, которые отбились по дороге. Ему вынесли большую миску скира. Скир — кислый молочный продукт кремообразной консистенции, исландское национальное блюдо, и кварту овечьего молока. Старая крестьянка подарила ему пару поношенных башмаков. Поев, он двинулся дальше к селению, но отойдя на достаточно большое расстояние от хутора, Он обогнул долину, свернул к оку и поднялся на глядчер. Он хотел немного остыть и поразмыслить, куда ему теперь направиться, так как с вершины глядчера перед ним открывалась вся дорога на север. К полудню он уже стал различать очертания пастерского дома Хуса Фьедле. Дом стоял в долине между горами, и оттуда по лощине, можно было спуститься на проезжую дорогу. Скир, съеденный на хуторе, ненадолго насытил Йоуна, и крестьянин ощущал пустоту в желудке. По другую сторону низменности начинались обширные пустоши, отделявшие северную часть страны от южной. Путник был голоден, и у него не было никаких припасов. Все же он не решался зайти в пасторский дом, стоявший у самой дороги, где беглеца могла подстерегать конная стража. Он спросил у попавшегося ему навстречу под Пасха, не проезжали ли через калдадаль люди с юга. Пастух ответил, что нынче здесь никого не было с юга, и лишь сегодня к вечеру ожидают оттуда гостей. Крестьянин смекнул, что, выйдя с позаранку, он намного опередил людей из Тинглидлира, возвращавшихся к себе домой на север. К тому же он шел почти все время напрямик, За домом несколько служанок укладывали дрова и торф. Йоанн Хрэгвитсон повторил им ту же басню о конюхе из Кага-фьорда и о двух вьючных лошадях. Он знал эти названия лишь понаслышке. Служанки тотчас бросились дом к пастору, который у себя в комнате слагал Римы об Илуге Гридас Фостри. Сидевшим на черепичной крыше, и сообщили ему, что явился какой-то изгнанник. Пастор, седой великан, положил мел, подтянул штаны и, что-то напевая, вышел во двор. Если ты из кага то спой мне стих о том, как пить пиво и приударять за женщинами, тогда ты честно заработаешь свой хлеб. Йон Хрэквитсон запел, владычица песен, привет, на землю спускается вечер. Мёд в кубках и факелов свет. Кровь храбрых прольётся здесь, в сече. Ни напев, ни стихи не имеют отношения к скага Фьорду. Сдаётся мне, что это вступление к древним Римам Апунтусе, а автор коих поступил бы умнее, утопившись в торфяной яме. Но поскольку ты ловко вывернулся, пусть уж тебя накормят, кто бы ты ни был. Йоуна Хрегвитсона впустили в дом, Он все же постарался устроиться поближе к двери. Внесли кашу из исландского мха, кусок баранины, тресковые головы, кислое молоко и жесткое, как камень, прозрачное мясо акулы. Пастор громовым голосом пил гостю свои римы, в которых шла речь об одних великаншах. Они назывались там коварными морщинистыми старухами, мерзкими рожами и горными ведьмами. Пока гость ел, хозяин не заговаривал с ним. Выслушав Римы и наевшись, крестьянин поцеловал пастора и сказал, «Награди вас, Господь!» Он прибавил, что не может больше задерживаться. «Я провожу тебя до загона, сын мой», — ответил пастор, «и покажу тебе камень, возле которого отец моей матери прикончил семерых преступников, а я сам...» Семьдесят один раз наложил на них заклятие. Он вывел гостя со двора, крепко вжав своими сильными пальцами его исхудалую руку выше локтя и подталкивая его перед собой. Две женщины, старая и молодая, раскладывали на каменной кладбищенской ограде шерсть для просушки. На одной из могил спал дворовый пес. Пастор окликнул женщин, и велел им сопровождать его и гостя до загона к востоку от хутора. Моей матушке восемьдесят пять зим, а дочери четырнадцать. Они привыкли иметь дело с кровью. Обе женщины выглядели величественно, но держались просто, без высокомерия. К востоку от хутора в открытом поле находился загон для скота, обнесенный каменной оградой в форме сердца. Загон был разделен на две части — с двумя воротами. Одни выходили на север, другие на юг. Можно было подумать, что сама природа, высокие глечеры, лесистые склоны горы, ущелья, по которым струились ручьи, обрела здесь покой, казалось, что именно здесь родина Исландии. На южной стороне вход в загон закрывал огромный валун, и пастор сказал, что камень этот может служить отличной плахой для преступников, или над гробием для сатаны. Иоанн Хрэгвитсон подумал про себя, что тут не хватает только топора. Перед входом в загон лежал другой камень. Пастор назвал его осколком и попросил гостя в признательность за гостеприимство положить этот осколок на большой валун. Иоанн Хрэгвитсон нагнулся над камнем, но это была отшлифованная водой базальтовая глыба, за которую невозможно было ухватиться. Он не сумел даже оторвать ее от земли и лишь поставил камень на ребро и перевернул. Обе женщины держались поудаль и с каменными лицами смотрели на Йоуна. Наконец гость сказал, что ему пора идти. — Милая матушка, — обратился пастор к старшей женщине, — Не обойдешь ли ты с этим осколком вокруг загона? Покажи этому человеку, что в Исландии еще не перевелись настоящие женщины. Старуха была грузная. На ее крупном лице с двойным подбородком выделялись густые брови. Кожа была синеватая, как у ощипанной птицы. Старуха подошла к камню, склонилась над ним, и, чуть согнув ноги в коленях, подняла камень, сперва на ляжку, затем на грудь и обошлась с ним вокруг загона. В ней не чувствовалось никакого напряжения, и только походка ее стала чуть медленней. Затем она осторожно опустила свою ношу на большой валун. При этом зрелище у гостя закипела кровь в жилах. Он забыл, что ему надо уходить, и снова попытался приподнять камень. Но как он не напрягался, все было тщетно пасторская дочка следила за ним невозмутимым взглядом щеки у нее были сизые, а лицо шириной в добрую сажожень как говорится в старых сагах повествующих о юных великаншах но наконец ее каменное лицо дрогнуло от смеха ее бабка хрипло захохотала и он х распрямил спину и выругался доченька продолжал пастор покажи ка этому молодцу что в Исландии есть еще молодые девицы, а беги с этим камешком два-три раза вокруг загона. Девушка нагнулась над камнем, и хотя ей не мешало еще подрасти, ноги у нее были мускулистые, и, пожалуй, ни одна юмфру на Боргар-фьорде не могла бы похвалиться такими крепкими икрами. Поднимая камень, она даже не согнула ноги в коленях, и трижды, смеясь, оббежала вокруг загона, слегка придерживая свою ношу, словно мешок с шерстью. Затем она положила камень на большой валун, и тут пастор заговорил, «Ступай себе с Богом, Йоанн Хрэгвитсон из Рейна, ты уже достаточно наказан здесь». Много лет спустя Йоанн Хрэгвитсон рассказывал, что никогда, ни до, ни после этого, Он не чувствовал себя таким униженным перед Богом и людьми, он пустился бежать, что было мочи, а пес провожал его заливистым лаем до самой реки, которая текла на север.